Глава пятьдесят «На этот раз все будет проходить здесь», — произнес доктор Райт, а медсестра подала ему планшет, на котором он что-то черкнул. «Кристиан уже находится внутри моей камеры, где для нас двоих мало места. Я сжимаю кулаки, а Картер стоит рядом со стеной и прожигает в двух мужчинах поочередно дыру. На случай, если вы опять потеряете сознание...» «Вас не придет перетаскивать туда-сюда, мисс Льюис», — продолжил доктор, — «ваша сила воли и сознания искренне поразила меня и коллег в тот раз, но рекомендую прислушаться к словам Картера и больше так не делать». «Конечно, они слушали наш разговор, иначе вы можете умереть. Мы все этого не хотим, верно?» Насчет мебели можете не переживать и крушить ее. Мы заменим, если вы что-то сломаете. Доктор отошел к задней стене и сел на стул, который ему принесли. Сегодня я понаблюдаю отсюда. Давайте, Сара, я верю в вас, что все получится. Вы даже можете попробовать выбраться и убить меня. Он усмехнулся, потому что даже не рассматривает такой вариант исхода событий. Начинайте, мистер Ройл. Воспользуйтесь телекинезом, Сара. Слова тут же, как и обычно, звучат в мыслях. Я начинаю сопротивляться, но делаю это довольно слабо, потому что еще не успела восстановиться после последнего раза. Когда я сжимаю губы, то смотрю на Кристиана, а после на Картера который медленно отрицательно качает головой, говоря, чтобы я не делала этого. «Ладно, посмотрим, что им нужно от меня». В воздух поднимаю кровать и взглядом откидываю ее в сторону стены, где расположена дверь. Ни царапины на стене, однако кровать сломалась. «Еще!» — звучит голос крестьяна, и я вырываю умывальник, который летит туда же. Таким образом я поступаю до тех пор, пока в камере не остается ни единой целой вещи, которых здесь не так уж и много. Не могу сказать, что устаю, но дыхание становится все более частым. Продолжай. Я и так сломала все, что можно, — говорю я, ощущая приказ. Попробуй выбить дверь или разрушить стену. Все, что угодно, но продолжай. Приходится вновь подчиниться, и я стараюсь разрушить стену, которая отделяет меня и доктора. Если мне удастся, то, возможно, я даже смогу его ранить. Не знаю, с чего здесь сделаны стены, но они не поддаются никакой моей силе. Единственное, что у меня получается, — это маленькая трещина. И то я уже вся вымотана. — Я устала, — говорю ему и доктору, когда чувствую напряжение в руках. — Так всегда бывает, стоит мне перестараться. — Продолжай, — велит Кристиан. — нет! Он молчит, смотря на меня и не меняя своего приказа. Мы боремся взглядами с мужчиной, и я не могу различить ни единой эмоции в нем. Я хочу мысленно докричаться до него, но ничего не выходит. Кристиан не умеет читать мысли. Сейчас я слаба, поэтому сдаюсь достаточно быстро, когда взмахиваю рукой и ударяю куском раковины о стену. Я продолжаю и продолжаю использовать телекинез до тех пор, пока не валюсь ног но даже тогда они велят мне продолжать. — Прекратите, — говорит Картер, который до этого был наблюдателем всего. Она устала. — Норвуд, ты знаешь, что если перестараться, то она может умереть? — сквозь зубы говорит он, заставляя доктора взглянуть на него и давая мне небольшое время для передыха. — Вам же этого не нужно. Сара нужна живой. — Да, ты прав, Картер, но нам нужен результат. «Разве вы его не получили?» Доктор решил не отвечать на его вопрос, но недовольство промелькнуло в его взгляде, что мне показалось странным. «Им же удается контролировать измененных, или что-то пошло не по плану?» «Продолжайте!» Кристиан тут же повторяет свой приказ. «Я все пытаюсь и пытаюсь разбить стекло, но результат остается прежним». «Сильнее!» — велит Кристиан, а из носа в какой-то раз за последнюю неделю вытекает кровь. Это плохой знак, означающий, что мой предел близок. Ничего не происходит, стена все такая же прочная. Замечаю, как доктор поглядывает на планшет и нервно поправляет оправу очков, смотря то туда, то на меня и недовольно поджимая губы. — Сара, нам нужен результат, — говорит доктор. Кристиан продолжает стоять на том же месте. До этого мне чудом удавалось не задеть его случайно. Уверенно даже если бы это и произошло, то он не сдвинулся с места без их приказа. Кристиан говорит мне, но я уже не различаю его слов, потому что мне кажется, что еще чуть-чуть, и я снова потеряю сознание. Удар Картера по стене такой же мощный, как и мой, с помощью телекинеза, потому что появляется еще одна трещинка. «Хватит — Хватит! — грозно произносит мужчина. Кристиан переводит взгляд на него и отдает еще один приказ. — Ты не сдвинешься с места и не пошевелишься. Картер замирает. Я вижу, как дрожат его руки и в особенности пальцы. Он пытается сопротивляться, как это делала я. — Не надо! — шепчу ему одними губами, а Кристиан велит мне продолжать. Я пытаюсь сломать эту чертову стену, но чувствую лишь подступающую тошноту. Еще несколько минут и меня вырвет. Облокачиваюсь ладонями, о пол не в состоянии нормально удерживать и контролировать собственное тело. Крестьян сосредоточен на мне, контролируя сознание, иногда поглядывает на Картера. «Хватит!» — умоляю я и шепчу это слово, а из глаз текут слезы. Каким-то невероятным образом Картеру удается сжать руку в кулак и прикоснуться ей к стене. От увиденного у доктора Райта чуть глаза на лоб не полезли, он даже поддается вперед. Картер медленно качает головой, стараясь прогнать себя от Кристиан возвращается к нему глазами и говорит ему остановиться. Картер кашляет и кашляет кровью, которая тут же окрашивает стекло. — Картер! — шепчу его имя. — Кристиан, пожалуйста, прекрати! «Как интересно!» — выдает мистер Райт, наблюдая с места за происходящим. «Кристиан, позвольте ему сделать, что он хочет!» Доктор усмехается, и мне не нравится это. «Пусть Картер бьет по стене до тех пор, пока не сломает себе руку!» «Нет!» — я сказал это одновременно с Кристианом, который уже отдал данный приказ. «Картер начинает бить по стене, А меня уже все трясет, когда я наблюдаю, как костяшки его пальцев вскоре окрашиваются в кровавый оттенок. Прекрати! Хватит! Остановите его! На меня не обращают никакого внимания, и я сталкиваюсь взглядом с Картером. Мужчина не боится, будто он и вовсе не обращает внимания на боль. Он выигрывает для меня время, чтобы я смогла передохнуть, догадываюсь по его глазам когда звучит слабый хруст. Мне кажется, что они велят ему остановиться, но этого не происходит. Сердце болит его, как будто пронзают иглы. Я желаю, чтобы это прекратилось, и чувствую, как внутри разгорается огонь. Встречаюсь с Картером глазами еще раз и вижу, что его рука все больше напоминает кровавое месиво. «Остановитесь!» Уже кричу, но все это бесполезно. На голову возвращается прежнее напряжение, которое электрическим зарядом проходит по всему телу. Дыхание перехватывает. Секунда. Я смотрю на разделяющую нас прозрачную стену в глаза Картера. Еще секунда. И вся стена лопается на миллионы мелких осколков, которые задевают Кристиана, успевшего прикрыться рукой. Картера они тоже ранят, но он не обращает на это никакого внимания и на третьей секунде преодолевает разделяющее расстояние и наносит удар по лицу крестьяна все той же окровавленной рукой. Последний не успевает среагировать. Я выдыхаю, ощущая опустошение и слабость во всем теле, вмиг накрывшую меня. Картер не дает парню опомниться и продолжает его бить. Теперь помимо осколков на полу появляются следы крови мужчин. Звучит сигнализация. Еще один удар, и Кристиан падает на кучу осколков. У него уже разбита губа и, по всей видимости, сломан нос. Однако Картер на этом не останавливается и хочет его добить. «Прекрати!» — выговариваю каждое слово, стараясь не потерять связь с реальностью. Ведь она так и хочет ускользнуть. «Картер, ты убьешь его!» Я хочу встать, чтобы остановить его, но не могу даже пошевелиться. Лишь смотри. Картер! Кристиан уже не шевелится, а Картер не останавливается. Я замечаю боковым зрением какое-то движение. Картер! Последние силы я истратила на крик, чтобы дозваться его. Мужчина заносит руку в очередной раз для удара, но останавливается и поворачивается ко мне. Его глаза такие черные, руки в крови. И сейчас он мне больше напоминает измененного, чем человека. Я испытываю на доли секунды чувство, похожее на страх. Наверное, он замечает эмоции, отразившиеся в этот миг, и опускает руку. Перешагивает через Крестьяна и идет ко мне. Осколки хрустят под его ногами. Я же замечаю его лицо, где даже застрял один из таких осколков. Мужчина присаживается на корточке передо мной и протягивает руку к моему лицу останавливаясь в нескольких сантиметрах. «К нам пытаются проникнуть, не знаю почему, но они не могут открыть ни одну, ни вторую дверь с первого раза. Возможно, я их случайно повредила. Я слегка дёргаюсь, и это не ускользает от Картера. Я не причиню тебе вреда, Сара». «Ты причинил его крестьяну. Шепчу, и мы замираем друг напротив друга на некоторые мгновение. «Да, причинил». И сделаю это еще раз, если он продолжит в том же духе. — Он не может сопротивляться этому! Не кричу, потому что нет сил, ведь не знаю, как ему еще объяснить это. Не хочет или не может. Не говори так. Все-таки его кровавленные пальцы касаются моей скулы, и меня словно пронзает электрическим зарядом. Я уже и забыла, что такое обычное прикосновение с момента, как мы оказались здесь. Его пальцы горячие, которые так резко контрастируют с моей холодной кожей лица. Он дотронулся так аккуратно и почти невесомо, словно минуту назад не старался убить этой рукой крестьяна. Я не убил его сейчас лишь по той причине, что ты бы мне этого не простила, — говорит Картер, когда в наши камеры пускают «газ». Мужчина так и продолжает держать руку у лица, не проводит по нему и не убирает. Просто застыл в таком положении, как и я не пытаюсь отстраниться или, наоборот, податься вперед. Мы не обращаем ни на что внимания, продолжая нашу немую борьбу с взглядами до тех пор, пока я не начинаю кашлять от газа, а затем отключаюсь.